Глава 18. Освобождение Ольдгама. Обмен пленных. Ну, смотри же, Фредерик Бьорн. Блэкфрайерское подземелье. Казнь предателя. Чудесное избавление. Карта острова. Богатырь застал Перси погруженным в задумчивость. Несчастный клерк, получив плату за свою измену, не обнаружил ни малейшего восторга. Страх заглушал в нем ту радость, которую он почувствовал бы при других обстоятельствах. Во время кратковременной отлучки Гуттера он успел сообразить, что Пеггам в тот же вечер освободит своих пленников в обмен на собственную свободу и вместе с тем жестоко отомстит своему предателю. Он не был даже уверен в том, что ему придется провести ночь у себя в постели. пэггом конечно, знает, что контора братьев Беринг уже заперта. И, разумеется, примет меры, чтобы Перси не получил на другой день оттуда 200 тысяч суверенов по чеку, выданному Гуттером, и не уехал из Англии. «За себя вы отомстили», — сказал он богатырю, — «но меня погубили». «Это как?» – удивился Гуттер. «Ведь вы, разумеется, хлопотали ради того, чтобы освободить герцога Норландского и его брата?» «Ну, конечно». «Разве вы не знаете, что вам удастся достигнуть своей цели лишь ценою освобождения Пэггама?» «Отлично знаю». «Стало быть, я прав, называя себя погибшим человеком». Как только злодей будет освобожден, он первым делом примется за меня, и уже, конечно, мне от него не спрятаться. В таком случае бегите, уезжайте сейчас же из Лондона, только не во Францию через Дувр, а в Голландию через Шотландию. В Нидерландах любой банкир разменяет вам наш чек. Благодарю вас, вы подали мне отличную мысль, у меня просто голова закружилась. Если мне удастся спастись, то этим я вам буду обязан. Хорошо, я уеду сейчас же, как только вернется мой патрон. Между тем стемнело совершенно, и Джошуа не заставил себя ждать. Адвокату не стоило ни малейшего труда подкупить тюремщика. Пять тысяч фунтов стерлингов сделали свое дело. Мистер Торнбуль объявил, что он закроет глаза и ни во что не будет вмешиваться. Друзьям Ольдгама оставалось только придумать средства украсть его из тюрьмы. Джошуа был необыкновенно изобретателен. Он сейчас же купил большую плетеную корзину, в которую наложил всевозможных съестных припасов и лакомств. Гуттер должен был с этой корзиной отправиться в Тауэр и сказать, что он принес узнику обед. Тюремщик должен был беспрепятственно впустить его, а на обратном пути богатырь должен был унести в этой корзине похищенного Ольдгама. Все устроилось как пописанному. Гуттер, явившись в камеру Ольдгама, вынул из корзины принесенные яства. Только что узник собрался было их отведать, богатырь деликатно обхватил его поперек, сунул в корзину и пошел с нею вон из тюрьмы. Благополучно пройдя в воротах мимо самого смотрителя, разговаривавшего там с несколькими чиновниками, он крупными шагами направился к своей лодке, которая затем быстро доплыла до брига Олов. Нечего и говорить о том, с каким восторгом встретили своего друга Грундвик и Биль. В исходе одиннадцатого часа ночи через Саутварк вдоль набережной Темзы двигался отряд в полсотни человек. Дойдя до сходни номер 38-Б, он остановился, и в темноте прозвучал громкий голос, гулко прокатившийся над водой. «Эй, Брик Олаф! Эй! Кто идет?» — отозвались с корабля. «Бьорн и Норланд!» Отвечал прежний голос тем самым тоном, каким бывало сподвижники Роллана и Сигурда в пылу сражения бросали в воздух этот военный клич. От брига отделилась лодка. В темноте послышался равномерный плеск весел. «Причаливай!» — раздался несколько дрогнувший голос Билля. Спустя несколько секунд Грундвик, Гуттер и молодой капитан покрывали поцелуями и слезами руки Фредерика и Эдмунда. Обнимите нас, верные, храбрые друзья! Вскричали братья Бьорны, и в течение нескольких долгих минут пятеро мужчин нежно обнимались и целовались. В нескольких шагах на берегу стоял человек, и, скрестив руки на груди, молча наблюдал эту трогательную сцену. Это был Пэггом, получивший свободу одновременно с Бьорнами и их сподвижниками. Когда лодка снова отъехала от берега, возвращаясь к кораблю, с берега вслед ей раздался голос: "Ну смотри же, Фредерик Бьорн!" «Теперь между нами война не на живот, а на смерть!» Герцог презрительно промолчал, но Гуттер вспыхнул, вскочил на ноги и крикнул с лодки своим могучим голосом. «Принимаем твой вызов, Пэггам!» «Да, это верно, между нами война не на живот, а на смерть!» «Мы до тех пор не успокоимся, пока не разрушим до основания твоего притона!» «А тебя самого не отдадим на съедение хищным птицам!» Два дня спустя после этих событий в подземелье одного дома в Блэкфрайерсе происходила ужасная сцена. В этом доме останавливался Пеггам, когда приезжал в Лондон. В этот день бандит пригласил к себе 400 или 500 человек грабителей для суда и казни над изменником. Перед тем во все концы Англии были разосланы шпионы для поимки Персии. Несчастного клерка отыскали в Глазго в одной гостинице ночью во время сна, схватили его и привезли в Лондон. Четно он пытался спасти свою жизнь, унижаясь перед своим бывшим другом. Нотариуса не могли смягчить никакие мольбы. Прежняя любовь к МакПерси превратилась в неумолимую ненависть. Над изменником был произведен грозный приговор и тут же исполнен. Несчастному вырвали язык посредством раскаленных до бела щипцов. Потом зарыли его живого в землю по самые плечи и оставили в таком виде в вонючем сыром подземелье, имевшем сообщение с клаками сити Несмотря на полученное жестокое увечье, несчастный с упорством цеплялся за свою жалкую жизнь». Он думал о тех миллионах, которых добивался всю жизнь и которые он перед отъездом спрятал в безопасное место у одного лондонского банкира. Он получил много золота, получил возможность роскошно жить. И вдруг в эту самую минуту ему грозит смерть. Нет, он не хочет умирать и не умрет. Для чего же и воля дана человеку, как не на то, чтобы преодолевать все препятствия? Разве сама судьба не на стороне Перси? Ведь тот разбойник, которому было поручено вырвать у него язык, ограничился лишь тем, что оторвал щипцами один лишь кончик, так что кровотечение было не слишком сильно, и рана уже успела засохнуть и затянуться. Нет, он не умрет. Разве можно умереть, имея в кармане пять миллионов франков? Он не только не умрет, он даже отомстит. О, как сладко будет для него мщение, когда он выберется из этого подвала. Несчастный Перси пришел в такое возбуждение, что даже перестал чувствовать боль. Падая в яму, в которую его бросили, он инстинктивно прижал руки к груди и только теперь понял, какую услугу оказал ему инстинкт. Если бы он держал руки вдоль тела, они были бы у него несвободны после того, как разбойники яму засыпали землею и утрамбовали. Следовательно, в этом случае он совершенно не мог бы выбраться. Действуя руками, он, хотя движения его были крайне стеснены, все-таки понемногу разрыхлял землю около себя. «О, если ему удастся высвободить руки, он будет спасен! Только бы ему это удалось!» Поддерживаемый такой надеждой, он, насколько мог, продолжал шевелить локтями, чувствуя при этом, что земля вокруг него несколько разрыхляется и поддается. Так прошло около часа, может быть и больше. Вдруг Перси услыхал вдали смутный, негромкий гул, как будто где-то что-то катилось. Это его обеспокоило. Гул приближался и становился слышнее. Несчастный прислушался и догадался, в чем дело. От страха у него волосы стали дыбом, на лбу выступил холодный пот. Близко-близко послышались тонкий писк и топот маленьких ног, как будто мчался отряд лилипутской кавалерии. То были крысы подземных Клоак-Сити, наводнявшие погреб, в котором находился Перси. Они собрались и начали бегать вокруг головы несчастного, не смея подойти близко к такому необыкновенному, странному для них предмету. Но мало-помалу крысы подбегали все ближе и ближе, те, что посмелее, даже стали обнюхивать голову Перси. Несчастный временами чувствовал, как к его щекам прикасается их мягкая шкурка. Вместе с тем от стаи грызунов распространялся отвратительный специфический запах. Ужас, отвращение, страх быть съеденным заживо удесятерили силы несчастного. Он сделал плечами и руками отчаянное нечеловеческое усилие. Он отдавал из себя все, что мог дать. Если это не приведет ни к чему, он погиб. В темноте сверкали тысячи маленьких точек, крысиных глаз. Слышалось щелканье острых зубов. Перси натуживался, напрягал все свои силы. Глаза его вышли из орбит, виски стучали от страшного прилива крови. О ужас! Одна из крыс схватила его зубами за ухо. Но в это самое время насыпанная земля подалась и с шумом посыпалась, освободив грудь и руки несчастного Перси. Испуганные крысы разбежались и очистили от своего присутствия подвал. Перси вытянул вперед руки, стараясь нащупать какой-нибудь камень, при помощи которого можно бы было скорее докончить начатую работу. О радость! Под руку ему попалась небольшая лопата, брошенная одним из тех, которые наполняли яму землей. Дело пошло тогда быстро. Держа лопату вертикально перед собою, Перси усердно разрывал землю, которая подавалась легко, так как была только что насыпана. Вскоре он был уже на ногах и, вооружившись лопатой, медленно всходил по каменной лестнице, которая вела из подземелья в нижний этаж. Лицо Перси было искажено злобой и ненавистью. Если бы бандит ночевал дома, месть клерка настигла бы его тут же, немедленно. Однако пэггома не было не только в доме, но даже и в Лондоне. Начальник грабителей отлучился куда-то по важному делу. Обежав босиком весь дом, Перси убедился, что там нет ни души. Тогда он рискнул зажечь лампу и, несмотря на страшную боль в ране, принялся подробно осматривать обстановку дома. Во всех комнатах заметен был страшнейший беспорядок. Видно было, что обитатели поспешно собрали и уложили все вещи и куда-то исчезли. В доме оставалась только мебель. «Он уехал куда-то и должно быть надолго», — решил Перси. «Как знать, вернется ли он сюда?» Он направился к стене гостиной, где однажды в отсутствие Пеггама сам устроил потайную нишу. Открыв нишу, он достал оттуда сверток пергамента, на котором была сделана надпись «Морская карта безымянного острова». «Вот орудие моей власти», — сказал он с кровожадной улыбкой. Ни разу, даже в пору самой тесной дружбы между ними, Пеггам не согласился показать своему помощнику этот важный документ, без которого нельзя было отыскать в тумане Ледовитого моря таинственное убежище, основанное Чичестерским нотариусом для грабителей. Однажды Перси, приехав к Пеггаму по делам в Чичестер, сидел с ним в его кабинете и беседовал. Вдруг нотариус вышел на несколько минут в соседнюю комнату, оставив клерка одного. Перси воспользовался этим и похитил портфель, в котором находилась одна из карт, начерченных для руководства капитаном, принадлежавших товариществу кораблей. Пэггам, если бы узнал, ни за что бы не простил ему этого воровства. Поэтому Перси спрятал карту в такое место, где ее никто не мог найти. Для чего Перси сделал это? Неужели у него тогда явилось предчувствие, что карта безымянного острова впоследствии пригодится ему? Пеггам дорожил таинственностью своего острова даже более, чем своими миллионами. Судя по всему, что Перси от него слышал по этому поводу, безымянный остров представлял одно из удивительнейших чудес мира. Ни один мореплаватель ни разу еще не подходил к нему и не мог подойти. Сама природа путем удивительного феномена позаботилась скрыть остров от нескромных глаз. Эггам говаривал в минуты откровенности. «Мне бы следовало назвать этот остров не безымянным, а невидимым». Однажды Перси выразил удивление, каким это образом может существовать невидимый остров среди открытого моря. Старик отвечал ему, «А разве звезды не бывают невидимы днем? Я знаю, что ты мне скажешь, звезд днем не видно, потому что их свет тонет в более ярком и сильном свете солнца». Но ничего подобного не может случиться с частицею Земли среди океана. Но ведь я и не говорю, что это именно так. Я делаю только сравнение. Я указываю на то, что в природе некоторые тела могут быть невидимы по причине того или иного феномена. Перси возразил. «Все это прекрасно, но ваше сравнение не выдерживает критики». «То небо и звезды, а то море и остров — это вещи разные?» Старик разгорячился. «Глупый ты, юноша, больше ничего! Я вовсе не сравниваю свой остров со звездою, небо с морем, и отнюдь не утверждаю, что остров невидим по тем же причинам, по каким бывают невидимы звезды!» «Нет, разумеется!» Тут причины другие, но результат одинаковый. Тысячи кораблей проходят мимо моего острова, и ни один еще не заметил его. Все, напротив, с ужасом бегут подальше от тех вод, и только разве безумец или самоубийца, идущий на добровольную смерть, рискнет пуститься в опасные водовороты, которые там клокочут? В этот день Перси искренно подумал, что старик выживает из ума. Но впоследствии, поговорив с капитанами, которые давали ему таинственно уклончивые ответы, он убедился, что невидимый остров действительно существует и представляет среди туманов севера какое-то волшебное убежище, охраняемое гениями бурь, описанными в сочинениях поэтов, «Воспевших Эд и Валькирий». Тогда-то Перси и похитил у Пеггама карту острова, замыслив воспользоваться ею при первом удобном случае. До сих пор это смутное намерение оставалось одним намерением, и дальше не шло. Но теперь у клерка явилась жажда мести, и эта карта могла оказать ему содействие. Он задумал, во-первых, разрушить притон бандитов, а во-вторых, отомстить Пэггому за свое увечье таким же точно истязанием, и точно так же бросить его в Блэкфрайерское подземелье на съедение крысам. Но для успеха задуманного предприятия нужно было заручиться содействием кого-нибудь из тех, кто уже бывал на безымянном острове хотя бы один только раз. Тогда можно было явиться к герцогу Норландскому и сказать ему «Соединим наши силы и нашу ненависть для мести общему врагу. Я доставлю вам возможность проникнуть в убежище под лица Пеггама, чего бы вы никогда не достигли без моей помощи». Нужный человек имелся у Перси под рукою в лице мистера Боба, который служил прежде в товариществе грабителей капитаном корабля, но был лишен этого звания за беспросыпное пьянство, получив в вознаграждение трактир-висельник. Только вот вопрос, согласится ли он? Это было сомнительно, но не безнадежно. Перси стоял в первом этаже дома и обдумывал все эти вопросы. Вдруг стукнула входная дверь, выходившая на улицу. То возвращался Пэггом. Осторожный старик, собиравшийся уехать из Англии на шести кораблях с шестьюстами бандитами, вдруг почувствовал какую-то странную тревогу и поспешно вернулся домой узнать, умер ли Перси. Узнав походку нотариуса, Перси дико засмеялся. Он находился в состоянии бешеного лихорадочного бреда. Ад или небо посылает его сюда, подумал он. Во всяком случае, это очень кстати. Он с удовольствием посмотрел на свои огромные мускулистые руки с костлявыми пальцами, похожими на крючья. Затем, не погасив даже лампы, стоявшей на камине, Бывший клерк адвоката Джошуа спрятался в маленькой уборной, оставив дверь туда отворенный настежь.